Эпилог Женщина стояла, вырисовываясь на фоне звездного неба у купола обсерватории. Черный силуэт на бархате ночи. Мак кашлянул, чтобы обозначить свое присутствие, с удовольствием глядя на нее. На горизонте были видны легкие всполохи двойных титанов. «Как ты себя чувствуешь, Мак? Он встал рядом, глядя на пролом в запретных границах. «Спасибо, магистр. <смех> Очень хорошо. Медицина здесь творит чудеса». Кайла вздохнула. «Есть сообщение от Стафы. Мак покачал головой. «Они достигли Земли. Люди по-прежнему живут там, но следов высокоразвитой цивилизации не осталось, только руины. Крисло сейчас работает над отчетами, систематизирует данные». «Твоя жена – настоящая женщина, маг. Как она переносит беременность?» Лучше бы она работала, Кайла. Мне очень не хватает ее. Особенно теперь, когда вокруг полно болтливых веганцев. Мак пристально посмотрел в суровое лицо Кайлы Дон. Были времена, когда он растерзал бы Сэдди. Любого Сэдди в клочки. А сегодня Бен Мак Рудер служил под началом магистра ордена и не испытывал к этой женщине ничего, кроме любви и уважения. «Остаффа?» – спросил он. Знаешь, Мак, я бы сказала, что любое время было бы счастливо иметь такого человека. Святой немногого стоит, если в нем нет ничего от дикаря. Волны ночного океана плескались, омывая босые ноги Стаффы. Правая ступня еще немного болела. Слишком быстро медики провели регенерационный процесс. Но это была невысокая цена за то, что он мог стоять здесь, запрокинув голову, и смотреть на сотни тысяч звезд, мерцающих на черном бархате ночного неба. Четкие созвездия совсем не походили на то размытое их подобие, к которому привыкли жители свободного пространства. «О чем ты задумался?» – спросила Скайла. Она вошла в воду и взяла любимого за руку. «Я думаю о будущем, а также о прошлом». Скайла обняла его. «Но ты чем-то обеспокоен?» «Нет, все идет хорошо. Перед нами открылся новый мир. Мы живем в сказочной фантазии с той лишь разницей, что сейчас она стала реальностью». Чтобы отвлечь его, Скайла сказала, «Синклер побывали на Земле». Они что-то нашли и хотят показать тебе. «Что нового они могут мне показать?» – подумал Стаффа. Руины городов, деградировавших людей, живущих первобытно общинным строем. Колыбель человечества пришла в запустение. Это случилось пять тысяч лет назад, когда в Атлантический океан упал огромный астероид. В это же самое время были возведены запретные границы. «Не слишком ли явное совпадение?» «Теперь мы знаем, что есть силы, желающие уничтожить человечество. Больше они не поймают нас в ловушку». «Пойдем», — сказала Скайла, — «вернемся к огню, а то какой-нибудь из этих львов съест тебя». «Пусть только попробует. Мне приходилось приручать и более страшных животных». «Я знаю», — мягко ответила Скайла. «Ночью ты можешь попробовать приручить меня?» «Я подумаю над этим». Стаффа обнял ее и крепко прижал к себе, целуя ароматные, снежно-белые волосы. Теперь у него было все. Искупление, будущее и его возлюбленное. Конец третьей книги и всей трилогии. Для вас читал... Дамир Мударисов.